Бет выкарабкалась из каюты наверх, ухватилась за поручень на пульте управления. — Как себя чувствуешь? — постарался я перекричать ветер и волны. — Джон, мы должны повернуть назад. Я понимал, что она была права. Формула создана не для такой погоды, как, впрочем, и я сам. Вспомнил слова Тома Гордона, сказанные мне... На моей веранде когда-то, как мне кажется, уже очень давно, лодка в гавани — безопасная лодка, но лодки не созданы для гавани. Говоря по правде, мне было уже не страшно море, не боялся я и смерти, я держался за счет адреналина и ненависти. Наши взгляды встретились, она сказала. «Джон». Если мы погибнем, он уйдет. Мы должны причалить какой-нибудь гавани или заливе. Я не могу этого сделать. Мы сядем на мели утонем. Мы должны двигаться. Она промолчала. Мы сможем высадиться на пламя. Я могу зайти там в залив. Он хорошо обозначен и освещен. У них там свой электрогенератор. Она вновь стала рассматривать карту, а я задумался, как выходить из создавшегося положения. Я уже приходил к выводу, что единственно возможными для высадки были гавани Гринпорта и Деренга позади нас. А между нами и гаванями находился Тобин. Она сказала, «Теперь, когда мы вышли в открытое море, Мы можем сделать более широкий круг и проскочить в Гринпорт мимо Тобина. Я покачал головой. Бэт, мы должны оставаться в этом канале, где имеются форваторные буйки. Без этих буйков мы погибнем. Мы как на узком шоссе, а этот парень с ружьем у нас за плечами. Единственный выход ⁇ двигаться вперед. Она взглянула на меня, и я понял, что она не совсем верила моим словам, да это и понятно. Я ведь не говорил всей правды. А правда была в том, что я хотел убить Фредерика Тобина. Когда я думал о смерти Гордонов, мне хотелось, чтобы Тобина уничтожили власти штата Нью-Йорк. Теперь, после того, как он убил Эмму, Я жаждал уничтожить его своими собственными руками. Вызов береговой охраны или охраны плама лишил бы меня шанса самому свести с ним счеты. Кстати, о сведении счетов. А где в эту ночь находится Пол Стивенс? Бет прервала мои мысли. Убито пять невинных людей, Джон, пять человек — это очень много. Я не хочу, чтобы ты рисковал своей жизнью. Не хочу рисковать и своей. Поворачиваю назад, сейчас же. Ты что, хочешь заставить меня сделать это под домом своего пистолета? Да, если ты меня вынудишь. Бэт, я справлюсь с этой погодой, я в этом уверен. Все будет в порядке, поверь мне. Тобин убил Эму Уайнстойн прямо под твоим носом. Это унизило твое мужское достоинство. Вот что движет тобой теперь. Я права? Частично. А что еще? Я влюбился в нее. Хорошо. Если ты собираешься загубить нас обоих, то прежде ты должен узнать всю правду. Какую правду? Кто бы не убил Эмму, думаю, это был Тобин он, Прежде изнасиловал ее. Я промолчал, хотя, честно говоря, и не был слишком шокирован. Шум ветра, моря и моторов мешали разговаривать, и это в данный момент меня вполне устраивало. Бет сидела в левом кресле, я оставался стоять за штурвалом, упершись спиной в правое кресло, Ветер врывался сквозь разбитое лобовое стекло, дождь просовал со всех сторон. Горючего оставалось все меньше, я промок под и чувствовал большую усталость. С ужасом представлял, что творил Тобин с Эммой. Бет не произносил ни слова, казалось, она впала в оцепенение, уставившись на все новые новые волны. Наконец она, кажется, немного пришла в себя и оглянулась назад через плечо, не говоря ни слова, встала с кресла и направилась к корме. Я оглянулся и увидел, как она опустилась на колени и вытащила свой пистолет, посмотрел на море за комой, но не увидел ничего, кроме стены волн, преследующих судно. Через мгновение, когда волна подняла формулу, рассмотрел мостик Крис Крафта. Преследователь был не более чем в шестидесяти футах сзади нас и быстро приближался. Я принял решение сбавить скорость до минимума, при котором судно все же оставалось бы управляемым. Бету услышала, что обороты двигателей упали, она поняла мой маневр, и одобрительно кивнула, направила свое оружие на цель, «Нам предстояла встреча со зверем». Тобин не заметил неожиданной разницы в относительных скоростях двух судов. Когда он это понял, Крис Крафт был уже менее чем в двадцати футах от формулы, к стрельбе он был не готов. Бет начала беглый огонь, по темной фигуре, мелькнувшей в окне каюты. Я старался удерживать формулу носом, к волнам и с тревогой оглядывался на Бет. Тобин был больше не виден в каюте, и я подумал, не попала ли в него одна из пуль, выпущенных Бет. Неожиданно вспыхнул прожектор, установленный на носу Крискрафта. Лучи осветили формулу, и Бет стоящую на корме на коленях. Она вставляла в пистолет обойму. Тобин появился у лобового стекла и, бросив штурвал, целился из ружья обеими руками. Я вытащил свой пистолет, развернулся, прижал штурвал спиной, пытался прицелиться, ружье Тобина смотрело прямо на Бет с расстояния менее пятнадцати футов. Казалось, На какие-то полсекунды все замерло. Оба судна — Бет, Тобин, я и само море. Я выстрелил. Ствол ружья Тобина, направленный прямо на Бет, резко повернулся на меня. И я увидел вспышку выстрела. В это же мгновение Крис Крафт, оставленный без управления, Завалился на левый борт, и выстрел Тобина прошел мимо цели. Крис Крафт очутился под углом к носу Формулы. Я рассмотрел Тобина в боковое окно каюты. Наши взгляды встретились. Я сделал еще три выстрела по окну. Стекла разлетелись. Фигура Тобина исчезла. Я заметил что на буксире у Крис Крафта тащился маленький вельбот, та самая лодка, которую я видел в ангаре. Теперь не оставалось сомнений, что Тобин намеревался использовать ее для высадки на пламя. Крис Крафт крутился на месте, штурвал был явно брошен, пока я раздумывал, попал я в него нос Крис Крафта, ловко повернулся к нам, и прожектор вновь, а светил нас. Бэт стал стрелять по прожектору, и с третьего выстрела он взорвался, выбросив с ног искр из стекла. Тобин не был сбит с толку и продолжал управлять Крис Крафтом. Его нос приближался к корме формулы. И он врезался бы в нас, если бы Бэт не выстрелила из ракетницы прямо в лобовое стекло каюты на мостике. Белая вспышка фосфора была ослепительна, Крис Крафт отвернул сторону. Я представил, как быстро Тобин бросил штурвал, спасаясь бегством. Может быть, он обожжен, может, ослеп, может, был мертв. — Давай, уходи, уходи! — прокричала мне Бет. Я прибавил газу, и формула стала набирать скорость. На мостике крис -Крафта гуляли языки пламени. Мы посмотрели с друг на друга, удивляясь нашей удаче, но пламя стало спадать. На расстоянии футов сорока мы вновь услышали звук включенного громкоговорителя.